Главное – здание храма Сютокудзи. Для того, чтобы избежать конфликтов, солдаты обеих армии располагались вдалеке от него. Льосихаро и Инотио уже находились в огромном саду, прекрасно видимом из главного здания. Кроме того, там присутствовала девушка Самурай из Мина, которая, скорее всего, такая же слуга, что и Инотию. Она была умно выглядящей красавицей, и беспокоила, беспокоило, что ее лоб необычно большой. Он слегка поприветствовал ее глазами, но не разговаривал с ней. «На данный момент мы должны обменяться номерами телефонов». «А, но в этом мире нет сотовых телефонов», — думал Йосихару, когда... «Личные разговоры запрещены». Ему сделала выговор Инутия. В самом главном здании гадюка Мина сайта Досан уже сидел на стуле. Феодальный лорд эпохи Сангоку с длительной военной карьерой — внушительное зрелище. Хотя он и в возрасте, в его теле нет ничего лишнего, крепко сложен, сильный старик, который будто кричал... «Если я сниму одежду, это будет потрясающе!» Казалось, он может сломать 10 сложных плиток голыми руками. Тем не менее, хотя он был лысым и казался сильным в поединках, все же походил на развратника. Он, несомненно, старый Бабуин подумал Юсихару. Однако пусть это и важная встреча, Дасан был одет в неформальную одежду и открывал-закрывал свой веер. «В любом случае, противник – глупая принцесса Ода!» Такое отношение могли заметить. «Должен ли я расторгнуть соглашение? Должен ли убить Набону? Нет, доходить до убийства не требуется. Такое неприятное чувство». Ну ладно, я чувствую то же самое, кивнул Юсихару. Похоже, Дасан видел Набону в ее глупой одежде, пока направлялся в храм. Поэтому если Набоно придет сюда с тем небрежным внешним видом, одетый в формальное одеяние покажется глупым. Вот о чем он должно быть думал, когда входил в главное здание храма, одевшись неформально. «Это Набуна опаздывает!» Дасан сильно зевнул, будто скучая, и тогда... «Гадю Камина, прости, что заставила тебя ждать!» Набуна неожиданно показалась в здании храма. Дасан поперхнулся чаем. Ясихару тоже. Его рот раскрылся, словно он действительно стал обезьяной, и его взор остановился на Набуне. Какой бы ни была ее внешность прежде, хоть назовите вы её странной, абсурдной, нелепой или ошибочной одеждой готик-лоли... В любом случае, сейчас ее одежда не казалась странной, в отличие от прежней. Блестящие каштановые волосы были распущены, внешность с одетым на ней расписанным кимоно высшего класса прекрасна, она действительно феодальный лорд авари, принцесса рода Ода. Обычно запачканное лицо не было таким, как всегда, теперь виднелась гладкая и белая, как керамика кожа, пожалуй, для кого-то со столь приятной кожей косметика не требовалась». Ненакрашенное лицо превзошло всех 2D и настоящих девушек-красавиц, виденных Юсихару прежде. Длинные ресницы, прямой нос, небольшие губы и идеальный баланс. Она прекрасна. Нет, просто прекрасна и недостаточно. Даже среди привлекательных Набуна превосходила других, несомненно, принцесса Лорд. И из этих глаз, полных уверенности, не пугающих людей, лучился неприступный мощный блеск. а, -а, -а, -а, -а. Что он должен сказать?» Из Йосихару, имевшего малый словарный запас современного человека, не лезли слова. Издав стон, заметившие яркую очаровательную внешность Набуны могли лишь продолжать смотреть. Так же, как и Сайта Дасан, находившийся в храме. какая красавица!» Точно такое же впечатление, как у Йосихару, и Дасан его выкрикнул. Пока он выдавливал нечленораздельные звуки, Набуна элегантными шагами прошла внутрь здания и села напротив Дасана. «Я Ода Казусаноски Набуна. Моё детское имя Кичи. Но я не хочу, чтобы ты звал меня так, гадюкамина «Эээ, да. Я Сайта Досан». Он краснел, как молодой, и не мог смотреть прямо, пока находился перед взором Набуны. Размахивая рукой держащий веер и пробормотав «Позор!», он начал вращать чашку чая на ладони. «Правда?» Девчачьим высоким голосом произнесла Набуна. Э, да». Выдал досан ответ с таким видом, будто затерялся где-то на границе экстаза. Это Набуна. Чтобы удивить Дасана, она, наверное, сознательно строила из себя дурака. Пугающий ребенок! Подумал Юсихару. Его школьную форму потянула ее Наверное, это не спланировано. Прежде одежда её повседневная. Понятно. Так внутри она все же дурак. Хотя я и сказал так. Если глупая, варварски одетая грязная девчонка внезапно станет первоклассной красавицей и Досан и я не сможем контролировать биение в груди». Мужчины прошлого и настоящего слабы к клише событиям кивнул сам себе Юсихару. Э, это просто Набуна! Моё сердце не трепещет!» Они повторили Цундере слова в своем сердце, где никто не мог их слышать. Закинув волосы за плечи, Набуна сказала. «Пристальные взгляды мужчин раздражают. Особенно Сару в саду. Вот почему я ненавижу подобную одежду. Стиль питья, как и ее манеры, тоже превосходен». Плохо, оскорбительно, что я на мгновение был пленен ею. Йосихару сжал зубы. Гадюка, мне нужна твоя сила прямо сейчас. Ты отдашь мне младшую сестру, верно? Однако, подув на горячий чай, с Сайта Дасан, феодальный лорд эпохи Сангоку, кого боялись, как гадюку Мина, оправился от шока, полученного из Набуны, и с приподнятыми бровями вернулся к своему полностью серьезному лицу. Но я беспокоюсь. О, Данабуна, дано. Невероятно. Он оправился. Этот старик пугает. Не раздумывая, и Сихару начал дрожать. «Вернее, глупая принцесса Авари, Мне придется проверить, действительно ли ты достойно сформировать союз со мной или нет. Хм, что ты хочешь проверить? Твои способности. Потому у меня есть несколько вопросов. Я слышал репутацию дурака, который даже не может обиднить Аварри». Его слова короткие для гадюки, но этот пронзительный взгляд, этот низкий голос даже сейчас атакуют на Буну. Боевой дух, внушающий страх. Словно атмосфера, полностью поглощающая тебя. В зависимости от ответа я могу и отнять твою жизнь. А Он, наконец, сказал это. Началось. Смеясь, Дасан объявил свое смертоносное намерение. Этот гадюкамина, сайта Дасан, жуткий. Исиир думал, что в такой напряженной встрече даже он сломался бы через 3 секунды. Это не встреча союзников, это сражение. Сражение между сайта Досаном и Одой Набуной. Сражение один на один. Тем не менее, даже под угрозой зверя вроде гадюки, Набуна не отступила ни на дюйм. «Если это ты, то ты в состоянии понять мою истинную силу с первого взгляда?» «Я не сужу военачальников лишь по их внешности. Пусть я сейчас лысеющий старик, в молодые годы я был опытным молодым человеком. Пользуясь своей внешностью, я стал ближе к лорду, однако в сердце с тех дней ядовитая гадюка». «Понятно. Сейчас я даже не могу вообразить твою бабуиновую внешность» хе <смех> хе Однажды ты постареешь. Сущность тоже выйдет наружу». «Он не тот старик, который растаял бы от красивой внешности Набуны». Йосихару стиснула зубы. «Тогда нормально ли будет задать несколько вопросов глупой принцессе?» «Хорошо. Что за вопросы?» Набуна и Досан уставились друг на друга с серьезным видом. «Вышло столь жестко, что вы бы даже подумали, будто они сейчас цепятся друг к другу в глотке». Перед хитрым стариком-гадюкой находилась полностью уверенная Набуна... Она даже не тряслась перед острым взором сайта Дасана, который тотчас же заставил бы нормальную девушку задрожать. Вернее, похоже, она смотрела на Дасана надменно. «Эта девушка, хотя она и наглая, но, вероятно, правда, удивительная», — пробормотал Юсихару. «Наконец, словесное сражение началось. Если Набуна не сможет оправдать ожидания Дасана, то разговоров о союзе не будет. Нет, ее могут даже убить». «Первый вопрос». «Почему ты известна как глупая принцесса среди своих людей, а также слог «Сразу же к главному вопросу. Она не сможет оправдаться!» Йосихору закрыл руками голову, но Набуна не шелохнулась. Все наоборот. Слуги вокруг меня глупые!» Она уставилась на досану, отчаянно улыбаясь. «Как бы то ни было, ты ходишь по улицам в глупом наряде. Ошибаешься? Находясь в первых рядах, я просто надеваю действенную одежду. а Несмотря ни на что, я женщина, военачальник начальник». «Если надену богатую одежду и отправлюсь на лошади на поле боя, моя мобильность снизится, так ведь?» «Церемониальная одежда леди, как у Имагава Йосимото, даже не рассматривается. Это просто приведет к поражению и к битве». «Этот пучок волос, как у крестьян, похожий на бамбуковую метёлку, тоже для эффективности». «Да, верно. Разве не простая трата времени, если я буду завязывать его аккуратно? В любом случае, я занята». Указывая на горленку, которую держал Йосихару, Набуна продолжила. И горлянка на поясе практично и полезна. Я могу сразу же получить нужные вещи без необходимости ждать моих слуг каждый раз. Даже аркибуза. Прямо сейчас они думают как об игрушке варваров. Однако в будущем она станет ведущей частью сражений. Сменив копии или мечи. Даже слабейшие в Японии войны авари, если получат аркибузы, станут сильнейшими. Понятно. Однако одно или два ружья не сыграют роли. Верно. Это как луки. Требуется количество. Потребуется огромная сумма денег. «Как много редких арки-босс ты можешь купить? 10 Или 20? «Пятьсот ружей!» «Пятьсот ружей! Это же моя армия!» Простонал Досан. Йосихару понял, что Вир начал дрожать. «И как ты можешь быть способна обеспечить себя таким количеством арки -босс? Разве у Варина столько большие доходы?» «Верно. Состояние рода Ода небольшое. Но ты ведь знаешь, что я контролирую торговый порт Сусима. Я купила его на имеющуюся плату торговцев для военных фондов». «Понятно. Ты не обычный феодальный лорд. Ты как торговец. Ты ведь изначально тоже торговец, так ведь, гадюка? Для того, чтобы победить в сражениях, военные фонды необходимы. Чтобы поднять их, ты собираешь торговцев и заставляешь торговлю процветать. Это очень важно». Дурака Вари и гадюка Мина, пока они оценивали друг друга, столкнулись их истинные намерения. В конце концов, я действительно попал в эпоху Сангоку, чувствуя это тело Йосихару дрожало. «Ты напуган?» «Ошибаешься. Я дрожу от возбуждения». Ему едва удалось сказать это инутия, которая пристально смотрела на него без каких-либо эмоций. «Ясно. Я осознал, что ты не просто обычный дурак, а возмутительно огромный дурак. Есть кое-что еще, что я хотел бы спросить. И что же? Почему твой отец, прошлый лорд оданабухида зная, что не сможет победить меня в сражении, атаковал Мина столько времени?» Набуна глубоко вздохнула и ответила. Я не знаю, о чем думал отец. Тем не менее, если бы мне пришлось атаковать на восток, то это была бы Мина. Ха-ха, почему же? Словно наслаждаясь, Дасан сжал губы и наклонился вперед. Как и ожидалось от мужчины эпохи Сангоку, ему действительно нравился разговор. «Это те же, гадюка, самые причины, почему ты сам изначально нацелился на Мина». «Э-э... Гадюка! Идиоты из общества назвали тебя «Гадюка, напавший на Мина». Но в действительности ты хотел завоевать Японию, верно?» Завоевать Японию. Другими словами, с севера Докусю – всё государство.